77. Хорхе Тинсоль вспотел мгновенно, когда услышал, что ему сказали по телефону. Опять звонил научный сотрудник Зорге. Сказанный им поверить было просто невозможно, но «Ну, не бывает таких объемов редкоземельных металлов и все тут. «Триллион тонн!» — повторил про себя Хорхе, и просто не смог представить этот объем, а главное — сумму. «Это точно!» — наконец спросил он, когда к нему вернулась способность говорить. — Новый прибор еще никогда не врал, мистер Этинсоль, Но информация о залежах еще не дошла до комитета. — Неважно. — Как насчет оплаты? — Миллион. — Нельзя ли еще накинуть пару миллионов? — Нет. — Ладно. Этинсоль с грохотом положил трубку и уставился на аппарат связи, стоявший отдельно ото всех. — Придется звонить. На другом конце отозвались практически мгновенно. — Надеюсь, ты побеспокоил меня не из-за пустяков, как в прошлый раз. — Нет, мистер Стрэндж, не из-за Тогда выкладывай. — Тут такое дело, мистер Стрэндж. В общем, сэр, по непроверенным данным в системе Йомадан обнаружена большая залежь интересуемого ресурса. Ты стал слишком витиеват и выражаться, Хорхе, насколько большая. — В это трудно поверить, сэр, но общая масса более триллиона тонн, сэр. Сначала в трубке послышался какой-то скрижащий звук, а потом лишь тишина, нарушаемая только треском шифраторов. Пауза длилась довольно долго, и Хорхе осторожно выдохнул. — Сэр? — Я понял. — услышал соль сдавленный голос, будто абоненту на другом конце провода не хватало кислорода. Что ж, его состояние Хорхе отлично понял. И снова длинная пауза. — Хорхе? — Да, сэр. — Мне нужно больше минерала. — Куда уж больше-то, взул по себе Этинсоль и нервно сглотнул, точнее, попытался сглотнуть. В рту было сухо, как в пустыне. Хорхе, можно было понять, почти 40% добытой руды уходило в пустоту в неизвестном направлении. Простите меня, мистер Стрэндж, но нами интересуется Кек. Что ему удалось узнать? Ничего существенного, сэр. Конкретно, маршруты исследования конвоев, места нападения на них и место расположения подставного перерабатывающего завода, перечислил Хорхе и понял, что провалился. Он это понял и раньше, как только узнал, что девочку урод зарезал в главный компьютер, и основательно там покопалась. До сего момента он уговаривал себя, что все поправимо. — Не так уж мало. Это ниточка, которая приведет к веревочке. Задумчиво проговорил мистер Стрэндж. — Вы достали вора? — Нет, сэр. Но я точно знаю, что информация еще не покинула пределы планеты и не достигла главного офиса, Кек. — Ясно. Задействуй все ресурсы, но найди этого вора. — Так точно, сэр. По-военному ответил Хорхи и даже вытянулся по стойке смирно, неожиданно для самого себя выяснив, что вскочил с кресла. — И еще. — Что, сэр? — Отныне все, что добудет компания, отправлять по известному тебе маршруту. Но. Никаких «но», червь. — Да, сэр, конечно, как скажете. — Выполняй. — Да, сэр. Хорхи понял, что влип. Влип основательно, и не только он, но и весь человеческий мир. Он вдруг представил всю огромную массу редкоземельных металлов, уходившую неизвестно куда, нигде не отображаясь даже косвенно. Он догадывался, что не единственный работает на этого неизвестного хозяина, наверняка были еще. А в конце концов, кто он? Кое-какие догадки по этому поводу уже были. Этинсоль на некоторое время впал в своеобразный ступор. Посидев с минуту, Хорхи положил трубку аппарата дальней связи, так как там слышались только гудки, и поднял трубку обычного аппарата. Нужно было выполнить приказ хозяина, иначе долго не прожить. Впрочем, то, что он собирался сделать, было сущим самоубийством просто в несколько растянутом виде, но Хорхе отличался живучестью и надеялся выкарабкаться. Но для того, чтобы уцелеть, надо выполнить приказ, уменьшив и без того узкий круг информированных лиц, а для этого все нужно сделать самому. Хорхий Тинсоль работал как заводной. Он узнал время и маршруты исследования караванов, их охрану. Ничего и никому не объясняя, он снял с них серьезную конвойную защиту и под предлогом усиления флотов отправил на фронт. Своему помощнику он поручил на беззащитные караваны нанять другие группы охраны. Суммы, которые он для этого выделил, хватит лишь на слабые охранные агентства. О чем и доложил помощник. Но Хорх его послал так далеко, что тот предпочел ретироваться и выполнить поручение от и до, не задавая лишних вопросов. «Хорошо, теперь последний штрих». Хорхе достал длинный номер и набрал шифр на аппарате связи. «Черный Вервольф», — спросил Этинсоль, добавив голос под обострастности. «Конечно, дорогой. Кого на этот раз ошибат?» — спросил пират. Для него Хорхе Этинсоль был всего лишь наводчиком, работавшим в какой-то крупной корпорации и за информацию о караванах, получавшим процент от выручки сырья на черном рынке. «На этот раз работы будет много». «Это хорошо, дорогой. Мои ребята уже все свои зады отсыдали». «Тогда получай пакет». И Хорхе отослал по сети пакет информации. Ту же самую операцию по той же схеме он проделал с еще несколькими пиратами, сдав им маршруты, движения еще нескольких конвоев. «Ну вот и все», — выдохнул Хорхе. «Теперь пора сваливать и далеко, очень далеко».